глава 15 честь и достоинство стоило крику боли утихнуть как тут же раздался еще один еще более отчаянный который тут же стал приглушенным будто жертве заткнули чем-то рот я уже бежал пытаясь как можно быстрее оказаться на месте разворачивающейся трагедии еще одной в этом подвале Эльфин на заднем плане тяжело сопел Это я привык к грязи и крови, а пацану каждая такая сцена, как пудовый груз на плечи. В принципе, он давно стал спокойнее относиться к крови и смерти, но его тягостные чувства, накрывая порой меня волнами, напоминали о том, что не все вокруг живут по звериным законам. «Крепись, парень. Сам видел, по-другому нельзя было», — повторял я про себя. В этот момент я выскочил из-за угла и стал свидетелем неприятной картины. На грязном полу подвала ничком распластался полуэльф. Прямо на нем стоял Эрк. Одной ногой он давил полицейскому на шею, а второй стоял на плече. Скованными руками он схватил ту самую руку, на которой стоял и буквально выламывал ее. Вторая рука полуэльфа, судя по неестественному положению, уже была сломана, и судя по всему, именно она была причиной первого вопля. Что ты творишь? воскликнул я. Эрк вздрогнул и резко повернулся ко мне. Видимо, уже успел забыть про меня. Поморщившись, он кивнул мне. «Второй где?» — бросил он. «Не пережил», — ответил я. Эрк скривился, как от зубной боли. Он повернулся к тяжело дышащему полуэльфу, чью руку до сих пор сжимал, а затем аккуратно слез с него. Следом он хорошенько пнул полицейского в бок, заставив того всхрапнуть и сложиться пополам. «Хороших ребят эти сучата положили сегодня», — наконец произнёс Седой. И «Эти тоже были славными». Он кивнул на лежащих полицейских. «По совести хотели жить. Вот только держалась эта совесть на грязи и разврате. Я знал их отцов, они мертвы, но, глядя на своих сынов, могли гордиться. Теперь встретятся, пусть и раньше времени». Я терпеливо ждал, когда Эрк договорит. От чего то не хотелось его перебивать. «Зачем тебе этот недоэльф?» — спросил Седой, снова взглянув на меня. «Поговорить с ним хочу», — осторожно ответил я. «Убивать его собираешься», — спросил Эрк. «Не уверен», — ответил я. «Как разговор пойдет? Но я не кровожадный». «С трудом верится», — хмыкнул Эрк. «Я узнал твой голос». Я никак не отреагировал на его слова, и Эрк продолжил. «Оставлять в живых здесь никого нельзя», — произнес он. «Думаю, ты и сам это понимаешь. Мое предложение в силе, и половину тех денег ты уже заработал». Он кивнул в угол. «Цену второй половины ты знаешь». Я совершенно не понимал, к чему клонит Эрк. Если бы я не подоспел, он и сам бы прибил несчастного полуэльфа, причем крайне жестоким способом. но вдаваться в подробности его рассуждений я не стал, а только кивнул. «Тогда быстрее заканчивай, и твоя огненная магия будет очень кстати». Я снова кивнул, прекрасно поняв, что имеет в виду Эрк. Смерив меня взглядом, Эрк направился к ближайшему телу Эрка, который, видимо, до этого работал на него. Перевернув труп на спину, он закрыл ему глаза. Затем, поцеловав в лоб, он сложил руки Эрка на груди и, прикрыв глаза, ненадолго застыл рядом с ним. Я даже замер в нерешительности. Я не ожидал ничего подобного от Эрка, которых обычно считали тупыми и жестокими. Что-то в происходящем заставило мою грудь сжаться. Мне даже захотелось потрясти головой, чтобы сбросить наваждение. Взяв себя в руки, я решительно двинулся к скулящему полуэльфу. Рассудив, что больше нет необходимости скрывать свою личность, я спустил с лица платок. Полуэльф, который поскуливал и извивался от боли, заметив меня и встретившись со мной взглядом, вдруг утих. Ума не приложу, что его заставило забыть обо всех неудобствах, ведь даже несмотря на последние изменения во мне, я оставался в теле все того же подростка. Однако в глазах полицейского явственно промелькнул страх. Не сводя взгляда с остроухого, я неспешно приближался к нему, убирая за пояс молоток и натягивая на себя пиджак, которым до этого обматывал инструмент. Молот я так и не призвал обратно, боялся, что он будет вымазан в содержимом головы того полуэльфа. «Узнал?» — спросил я, сверля полуэльфа тяжелым взглядом. «Ты... ты теперь точно труп», — задыхаясь, произнес полицейский, безуспешно пытаясь без помощи рук принять сидячее положение. «Кто из вас труп? Это очень спорный вопрос!» Усмехнувшись, подал голос Седой, который на миг отвлекся от своего ритуала, проводимого над одним из мертвых эрков. Я молча и неспешно наступал. «Ты поджег мой дом?» — спросил я, выдерживая ледяные нотки в голосе. «Ты ничего не докажешь?» — прошипел эльф, бросив попытки подняться и теперь отползая от меня. Он, похоже, так и не понял, что остался один в живых. и что его судьба практически предрешена. «А мне и не нужно ничего доказывать. Мне нужна правда», — произнес я. «Хотя и так уже все понятно. Кто поручил тебе это?» «Ты еще не понял, да? Да вы же оба теперь трупы. И ты, и Разор тоже. Вас же как дичь загонять будут. Вам конец». Похоже, у него началась истерика, но мне до этого не было дела. Да и объяснять что-то не было никакого желания. «Кто тебе поручил сжечь мой дом?» Нависнув над ним, повторил я свой вопрос. Можно было бы пнуть его для острастки или наступить на переломанную руку, но его и так трясло крупной дрожью. Он, в общем-то, понимал где-то в глубине, что для него уже все кончено, но до конца еще не признавал и пытался храбриться. «Я не хочу пытать тебя или калечить еще больше. Мне просто нужно знать, кто был заказчиком». «Ты грёбаный отбитый сопляк, да ты уже всех задолбал!» Истерично рассмеялся Остроухий. «Тебя и эркские наркодилеры хотели прибить, и даже благородные эльфы. Мне абсолютно плевать, чем ты им насолил, но я больше не буду играть в благородство». Голос полуэльфа то и дело прерывался. «Я и сам тебя с радостью прибью. Все тебя ненавидят, и аристократы, и последние преступники, а теперь еще и власти». «Кто конкретно поручил тебе убить меня?» — перебил его я, допустив в голос гнева. «А еще тебе что сказать, сопля?» Я резко надвинулся на него, одновременно с этим вызвав молот. Стена сбоку от меня взорвалась веером каменных брызг, и в мою сторону полетел молот. Я сам едва не вздрогнул от неожиданности. «Миг!» И в своей ладони я уже сжимал грозно выглядящий молот, с которого стекало все то, что до этого наполняло череп убитого мной полицейского. Получилось даже слишком эффектно, по крайней мере. Полуэльф мало того, что затрясся еще сильнее, так еще и начал так сильно заикаться, что стало совершенно непонятно, что он пытается сказать. «Кто конкретно поручил тебе меня убить?» — спросил я совсем тихо, но в звенящей тишине это прозвучало особенно эффектно. Краем глаза я заметил, что Седой тоже внимательно наблюдает за мной. Г — Г-г-г-г, заикался полуэльф. — Имена, — произнес я. — Гринланд, Освальд Гринланд, он мертв, но это он, он поручил избавиться от тебя. — Кто еще? Ты сказал, что он был не один. продолжил давить я. «Гавер, этот тупорылый калека, когда Грыня подох, он все маялся и искал тебя, сказал, чтобы ты подох как собака, заплатил, чтобы я тебя заживо сжег Но он маньяк, полнейший псих. Он, если решил тебя живьём сжечь, то и сожжёт, не сомневайся. Он даже горни не сжечь пытался, когда тот тебя упустил». Полицейский продолжал что-то лопотать, но я его не слышал, усмехнувшись своим мыслям. Причем после моей ухмылки эльф снова принялся заикаться, то и дело прерывая сбивчивую речь. А я думал о том калеке, которого спалил на сходке эрков черной смолой и своей зажигалкой из пальца. Значит, сжечь меня приказал. Ну, за что боролся, на то и напоролся. У жизни, конечно, шикарное чувство юмора. Ну что ж, интуитивно получается за тетю отомстил. Там миссия вроде на 80% была выполнена. Значит, осталось добить только исполнителя. Только он настолько жалкий, что даже и руки об него морать не хочется. Выходит, второе задание я тоже выполнил. Нужно было узнать, кому и за что мстить. Пускай не по порядку, но вроде все исполнено. Меню привычно толкнулось, оповещая о том, что пришло очередное сообщение от системы. Мой взгляд вдруг упал на замызганный в чем-то буром молот. Вытереть бы его. Вот только обо что? Рядом был только полуживой от ужаса эльф. В принципе, его полицейская форма вполне подходит. Мысли улетели настолько далеко, что я даже и забыл на миг, что здесь делаю, и почему этот полицейский так бледно выглядит и трясется. Почти машинально я начал вытирать об него молот, продолжая витать где-то в своих размышлениях. Даже удивился, что это я такой рассеянный. Может, система на меня так влияет? Не, «Нет, не надо». Трясущимся голосом просипел полуэльф, округлившимися глазами, наблюдая за моими действиями. Я бросил на него взгляд, пытаясь сообразить, чего он так дрожит. Я снова поглядел на молот и, убедившись, что он в порядке, принялся крепить его на пояс, практически не обращая внимания на причитание полицейского. Сзади меня обошел Седой и тоже навис над полуэльфом. «Ты закончил?» — спросил Эрк, бросив на меня взгляд. «Да». «В общем-то, да». Рассеянно ответил я, раскрыв меню, однако тут же его закрыл. Эрк вдруг склонился над полуэльфом и резким движением со смачным хрустом свернул тому голову. Я даже сказать ничего не успел, так и застыл с открытым ртом. Следом я почувствовал, как во второй раз толкнулось меню. Видимо, система засчитала выполнение миссии с местью. — Ты зачем? — спросил я. — Нет, я, конечно, понимал, что полицейскому не жить. «Но я ведь чисто на автомате сказал, что все. Может, у меня появились бы еще какие-то вопросы?» Все, паря, пора заканчивать», — Произнес Эрк, будто и не слышал меня. «Там в твоих баках еще булькает та черная горючая бурда». «Что?» — не понял я. «Что, что?» — передразнил он меня. «Поливай здесь все, а я пока тех двоих бедолаг отпущу в чертоги предков». Он махнул в сторону полицейских, которых застрелили свои. Я заметил, что руки Эрка больше не скованы. Когда это он успел? Седой наклонился над полицейским, которому только что свернул шею, и принялся исследовать его карманы. Достав какой-то кристалл из его нагрудного кармана, он приложил его к своей шее, предварительно отогнув ворот белой рубахи, которая выглядела подозрительно чистой. Спустя пару секунд он снял с себя кожаный ошейник, покрытый искрящимися голубыми шипами, и отшвырнул его в сторону. Мне показалось, что Эрк тут же стал крупнее, а глаза его заискрились от переполнявшей их энергии, которая хлынула потоком, будто из прорвавшейся плотины. Он сделал глубокий вдох и, коротко хохотнув, пнул труп полуэльфа, голова которого безжизненно мотнулась. ученок остроухий!» Я даже урезанный уделал тебя подчистую. Здоровяк бросил на меня взгляд искрящихся льдом глаз, от которого меня будто током поразило. Он хмыкнул, а затем направился к трупам полицейских эрков. «Шевелись, паря! Время поджимает!» — поторопил он меня. Кивнув, я принялся поливать смолой пространство вокруг, но между лопатками то и дело пробегал холодок. Все эрки, которых я видел до этого, Ни в какое сравнение не шли с Седым. От него не то что веяло опасностью. Он ее буквально неотвратимо излучал, будто крокодил с открытой пастью или готовящийся к прыжку тигр, чьи зрачки расширились, предвкушая сопротивление умирающей в его зубах жертвы. Я старался расходовать жизненную энергию экономно. Вроде прозорливый Альвинель говорил, что я должен кого-то спасти, и, судя по всему... «Этот кто-то и был седой. Но что-то меня напрягает этот Эрк. Я почти на сто процентов уверен, что он попытается меня убить. У него вроде мотивов нет, ну, кроме двух сумок денег. А так, несмотря даже на то, что я его спас, он это вполне может сделать просто из ненависти ко всем эльфам. И он буквально сочился этим. В общем, из виду я старался его не упускать». Эрк посидел рядом с двумя полицейскими, затем энергично поднялся, напоследок кивнув телам, будто они были живыми. Он бодро прошагал к той нише, где лежали деньги, и, подхватив обе сумки, двинулся к выходу. Поравнявшись со мной, он вдруг резко встал. «Эй!» — позвал он и резко бросил одну из сумок мне. «Я был готов к чему-то подобному» и, тут же извернувшись, поймал сумку, забитую деньгами. По весу в ней было килограммов двадцать. Бросок был сильный, но я без особых трудностей смог удержать равновесие. Когда я снова посмотрел на Эрка, он уже стоял с вытянутой рукой и в упор целился в меня из такого же оружия, из которого убитый до этого эльф пытался меня застрелить. Повисла немая пауза. Лицо Эрка не выражало ничего, зато его глаза искрились весельем. «Интересно». «Если я сейчас активирую щит, он успеет запуститься?» «Знаешь, я ведь не люблю все, что связано с эльфами. А то, что сам наполовину эльф, ненавижу еще больше», — проговорил он. «Я получу удовольствие, если твоя башка разлетится, как переспелая дыня». Он ухмыльнулся, а затем опустил пистолет. «Нормальный ты парень. Думаю, Эрком будет польза, если ты еще немного покоптишь это небо». я так и стоял застыв и молча глядя на него просто не знал как реагировать вторую сумку уж извиняй себе оставлю ты все же только одного остроуха убил он довольно оскалил клыки но бывай паря, не забудь подпалить здесь все с этими словами эрк развернулся и закинув вторую сумку с деньгами на плечо направился к выходу а я так и стоял глядя вслед эрку козел он конечно Но я до конца был уверен, что он просто попытается убить меня и не выполнять обещания вовсе. А все же в Эрках достоинства больше, чем в вампирах и тщеславных полуэльфах. Да и дела с ними мне нравится вести больше. Они просто держат слово, не пытаются обмануть при любом удачном случае, да и способны на достойные поступки. Даже самые распоследние наркоманы стали выглядеть более надежно, чем самый честный с виду вампир. «Да уж. Как минимум можно сделать смелый вывод, что внешность обманчива». Окинув взглядом залитый смолой подвал, я тоже двинулся к выходу следом за седым, оставляя за собой черный блестящий след. Зайдя в коридор, я обильно полил черной бурдой тело убитого мною полуэльфа. Когда оказался у лестницы, я поджег ярко вспыхнувшую смолу и быстро поднялся вверх, на улицу, к свежему воздуху, и подальше от быстро разрастающегося пламени. В принципе, в меню можно даже не заглядывать. Я и так знаю, что в награду за успешно выполненные задания система мне назначит приз — целую сумку денег. Что уж тут жаловаться, очень даже неплохая награда. Заперев дверь в подвал, из которого уже валил черный дым, я направился к ближайшей скамейке и, усевшись на нее, открыл таки меню. Выполнена задача. «Узнать, кто повинен в поджоге дома. Статус выполнено на сто процентов. Награда получена. Сумка денег. Доверие расы эрков значительно увеличено. Что, собственно, и следовало ожидать. Хотя бы бонусом признания от зеленокожих добавили. Бонусное задание — отомстить за тетю Зефиру. Статус выполнено на сто процентов. Предварительная награда получена». Предварительная награда получена. Подсказка. В шкатулке со способностями было двойное дно. Дополнительная справка. Такие шкатулки также являются головоломками для детей дошкольного возраста. Да уж. Система и здесь не упустила момент указать мне на мою ущербность. Я хотел было закрыть меню, но тут увидел новую задачу. Новая задача. Отразить нападение на городской госпиталь. Дополнительная задача — обеспечить Хилеэле условия для нормальной работы. Награда — спасение жизни тети Зефира. Что значит нападение на госпиталь? Черт, Да этот грёбаный мир даст мне хотя бы секунду покоя.